Глава 20. Остаток вечера я не находила себе места. Перед отъездом Лев толком ничего не объяснил. Сказал лишь, что в доме произошел пожар. Судя по всему, из-за короткого замыкания загорелась проводка, и неясно, насколько сильны повреждения. Не хотелось верить, что Миша мог пострадать. Я вся подобралась, услышав, как ключ провернулся в замке, спустя миг дверь распахнулась, И на пороге появились все четверо братьев Царёвых. Вид у них был мрачный. Прямо как у четырёх всадников апокалипсиса. Поприветствовав друг друга, мы расселись за кухонным столом. «Что случилось?» «Я вовремя учуял запах Гарри. К счастью, пожарные сработали как надо. Повреждения минимальные. Обойдёмся косметическим ремонтом. А вот проводку придётся менять полностью». Иначе возгорание может повториться. Миша устало вздохнул. Миха, пока поживет у нас. Категорично заявил Лев. От чего мое сердце сжалось. У нас? Эй, помедленнее на виражах. Близнец поднял руку. Вика еще не дала свое согласие. Он вопросительно посмотрел мне в глаза. Нет. Конечно. Нервно пригладила выбившуюся из небрежного пучка прятку. Лев приобнял меня за талию, шепнув на ухо. «Иди спать, а мы с парнями еще побазарим». «Хорошо», — вымученно улыбнулась, пытаясь осмыслить происходящее. Проснувшись чуть раньше обычного, я с грустью обнаружила, что Лев так и не ложился спать. Это уже вошло в привычку. Казалось, я встречаюсь с графом Дракулой, который ночами питается кровью девственниц. Я глубоко вздохнула, отбросив негативные мысли подальше. «Сегодня у меня первая съемка для журнала. Я должна сосредоточиться на работе. Но сперва плотный завтрак». Приняв душ и переодевшись в свою самую закрытую одежду, черный безразмерный спортивный костюм, я на цыпочках покинула комнату и направилась в кухню. Судя по звенящей тишине вокруг, дома я находилась одна, «Доброе утро». Я застыла, а затем, сделав глубокий вдох, повернулась в ту сторону, откуда доносился голос Миши. Он сидел на одном из высоких барных стульев у стойки, неторопливо потягивая апельсиновый сок. «Доброе». Мой взгляд переместился через всю кухню и примагнитился к его небритому серьезному лицу. Миша отсалютовал мне бокалом. «Хочешь?» «Нет, спасибо». Сама не знаю, зачем скользнула взглядом по его обнаженному торсу и еще ниже, к тонкой дорожке волос, убегающей под трико. Мощные бицепсы у парня на руках выглядели опасно, притягательно. Откашлившись, я старалась не обращать внимания на возникшее между нами напряжение. Такое же, как было на вечеринке. Только сейчас мы оба не выпили ни грамма. «Вики...» Он кивнул подбородком в сторону плиты. «Я приготовил завтрак. Положить тебе омлет». «Пожалуй, я поем где-нибудь в городе. Мне уже пора». Я поспешно развернулась, вздрогнув от тихой напряженной реплики, ударившей в спину. «Значит, мне не показалось». «О чем ты?» Повернув голову, я несколько раз моргнула. Откинувшись на стуле, Миша скрестил руки на груди. «Ты не в восторге от идеи жить вместе?» Я задержала дыхание, когда он прошелся взглядом по моему телу, спрятанному под безразмерной одеждой. «Нет, что ты!» – запротестовала, стараясь, чтобы голос звучал убедительно. «Если хочешь, я перееду на съемную хату. Только скажи, не хочу никого стеснять». «Миш, не говори ерунду. Эта квартира размером с футбольное поле. Ты можешь жить здесь столько...» «Сколько считаешь нужным? Серьезно?» «Точно!» Уголки его ярких губ поползли вверх. «Абсолютно!» С такой решимостью кивнула, что чуть не сломала себе шею. Миша просиял. «Тогда предлагаю забыть все неловкие моменты, которые произошли между нами!» Спрыгнув со стула, он в два шага сократил расстояние и, взяв меня за запястье, слегка притянул к себе. Ноги сделались ватными, и мне пришлось опереться ладонью о его плечо, чтобы не рухнуть. Только прикосновение к гладкой, теплой коже близнеца окончательно нокаутировало мою и без того расшатанную нервную систему. Вики загадочно улыбнулся, покусывая нижнюю губу. Миша поставил меня прямо между своих ног. — Что? — его терпкий мужской запах туманил голову. — Соберись, тряпка! «Это ведь брат твоего парня!» «Я говорю, друзья?» Подушечкой указательного пальца он погладил венку на моем запястье. «Не хочу, чтобы между нами осталась какая-то недосказанность». «Конечно. Друзья». Разноцветные точки заплясали перед глазами. Стоило опустить взгляд к его ярким и восхитительным на вкус запретным губам.